Глава 19. Спустя минут двадцать сплошных петляний по перекошенным коридорам и переходниках Джем остановилась возле ничем не примечательной каюты и жестом пригласила их войти. «Джил, у нас гости!» — весело проговорила она, придерживая дверь рукой. Стоян молча вошел внутрь и остановился в центре каюты. Правда, здесь царил определенный порядок, и можно было пройти из угла в угол, не опасаясь при этом свернуть себе шею. «Где ты была так долго?» — взволнованно спросила молодая девушка, поднявшись им навстречу. — Я уже думала, что с тобой что-то случилось. Все в порядке. — Все в порядке, — вместо Джима ответил Стэн. Мы столкнулись на корабле, и между нами произошло небольшое недоразумение. Но... — Стэн улыбнулся. — Все обошлось. Джилл недоуменно посмотрела на Джима и та поспешила объяснить. — Они такие же пассажиры, как и мы. —— упавшим голосом протянула Джилл и вернулась на свое место. «Она решила, что вы со спасательного корабля», — шепотом пояснила Джем, обращаясь к Стену. «Да?» — удивленно протянул Стэн и, немного помедлив, опустился в кресло. «А вы здесь неплохо устроились», — похвалил он. «Кстати, как у вас обстоят дела с продуктами?» — неожиданно спросил он. Прежде чем ему ответить, Джема быстро переглянулась с Джилл и только затем с улыбкой сказала. «Пока хватает. Я почти каждый день исследую обломки корабля и всегда что-нибудь нахожу». «Да», — протянул Стэн и на некоторое время задумался. «Сколько дней вышли?» — прервала его размышление Джема. «Два. О, что так?» — не понял ее Стэн. «Я бы не рискнула покинуть корабль на такое длительное время», — пояснила Джема. «Эти двуножки?» — она не договорила и поморщилась. «Кстати, что это за двуножки такие?» — поинтересовался Стэн. Он еще в начале их знакомства хотел выяснить, что из себя представляют эти таинственные существа. «Я вам уже говорила. Еще там». Джема улыбнулась и взмахнула рукой. «Никто из нас толком их не видел, но они быстро, очень быстро убивают человека, и от него остаются одни только кости». «Как быстро они это делают?» Прищурив один глаз, поинтересовался Стэн. «Очень быстро, в течение нескольких секунд». Услышав это, Стэн не удержался и удивленно присвистнул. Таких существ ему еще не приходилось видеть. «Это что-то новенькое», — задумчиво проговорил он. Но больше вам опасаться их не придется. — Если бы. Джем устал улыбнулась и отбросила со лба волосы. — Они находят и убивают, когда ты меньше всего этого ждешь. — Ничего, Джема. Охотник с ними справится, — успокоил ее Стэн и посмотрел в открытую дверь. Охотника там не было. — Шера, ты не видела, куда он подевался? Стэн повернул голову и вопросительно посмотрел на свою спутницу. — Он ушел, как только началась стрельба. — Куда? — Откуда мне знать? Широ пожала плечами, на секунду замолчала. «Я пыталась его остановить, но ты же знаешь, охотник не очень-то меня обожает». Она скривилась и скосила глаза на Джему. Та сделала вид, что занята, и принялась раскладывать какие-то ящики. «Вернется!» — уверенно сказал Стэн, и в каюте на некоторое время все замолчали. «Извините, Стэн, а что это за охотник?» — спросила Джилл, которая все это время молчала больше других и следила за работой своей подруги. «Внеземное существо», — пояснил Стэн. «Я привез его с одной планеты, и он уже несколько лет подряд сопровождает меня». «А что он из себя представляет?» Теперь уже задала вопрос Джема. «О, это надо самому увидеть. Подобное охотнику существо трудно еще где-нибудь встретить». «А почему вы сказали, что он управится с двуножками?» Джему, по-видимому, этот вопрос интересовал больше всего. «Охотник-телепат». Он с большого расстояния может разорвать на куски даже с самого большого слона, при том, что сам он большим размером не отличается. Интересно, проговорила Джема и, не зная, чем еще заняться, пустилась в соседнее кресло. Стены в отличие от нее, не мучили подобные вопросы, и он, проанализировав сложившуюся ситуацию, задал свой вопрос: Скажи, Джема, медленно начал он, зачем этот. «Э, как его? Он щелкнул пальцами и нахмурился. Да, зачем? Шон Шо отправился к реке и что он собирался там делать? Шон? Шо переспросила Джемма и лицо ее снова тратило веселость. Да, подтвердил Стэн. И где эта река? «Где река, я не знаю», — сразу ответила Джима. «Нож он искал обломки грузового отсека корабля. Он говорил, что из того, что там могло уцелеть, можно соорудить летательный аппарат и выбраться на нем в космос. Мы его, конечно, отговаривали от этой затеи, но он уходил на поиски уже два раза, а на третий не вернулся. В первые два раза он достиг какой-то реки и вернулся обратно». «И он нашел то, что искал?» — резко спросил Стэн. «Нет», — помедлив, — ответила Джима. «Насколько я поняла...» Обломки грузового отсека находятся на другом берегу реки, а Шун почему-то не смог через нее переправиться. Он ходил туда один. Сначала с Мартином и Бартом, но оба они погибли в лесу. Последним погиб Шон. Джимма тяжело вздохнула и посмотрела на Джил. «Как ты сегодня?» — нежно спросила она. «Хорошо, не волнуйся». Джил благодарно улыбнулась и почему-то покраснела. «Понятно». Назадаченно протянул Стэн. Сообщение о реке было для него полной неожиданностью и, надо сказать, не из ряда приятных. «А зачем вам это?» спросила Джема. «Разве мы не можем дождаться помощи, находясь здесь? Я не раз говорил об этом Шону, но он меня не слушал и делал все по-своему». «Он был прав», — проговорил Стэн. «Помощи нам ждать неоткуда». «А куда вы тогда дошли? – удивленно спросила Джема. «Туда же, куда и он. Искали грузовой отсек». Стэн улыбнулся и посмотрел на Ширу. «Скажи ей». «Это верно», — Широ кивнула головой, еще раз внимательно смотрела Джему. Она была красивой. М да, еще раз протянул Стэн, не зная, за что ему лучше взяться, то ли отдохнуть и все хорошенько обдумать, то ли осмотреть обломки корабля. Но Джема, словно угадав его намерение, сказала, что он перерыл все, но ничего стоящего не нашел. «Кто он по специальности?» — недоверчиво спросил Стэн. «Инженер галактических систем», — ответила Джема. «По крайней мере, последние десять лет он проработал в этой области». «Это серьезно? с уважением в голосе сказал Стэн, понимая, что если такой специалист не сумел ничего толкового склеить, то ему не следует и браться за это. По крайней мере, до того момента пока не отыщет грузовой отсек. «Ладно», — сказал он, — «все проблемы мы будем решать потом». «Я тоже так думаю», — быстро согласилась Джемма. «Все-таки это большая удача, что мы встретились, и, я думаю, нам следует отметить это событие». «Вы как, Стэн?» Она вопросительно посмотрела сперва на Стена, а потом на Ширру. Джилл она обошла своим вниманием. «Мы не против», — согласилась Шира. «Правда, Стэн?» «Правда», — сказал Стэн, занятый своими мыслями. Единственное, что он отчетливо понимал, это то, что ему на шею, кроме Ширры, сядут еще и Джемма с Джилл. А потянет ли он такую ношу, он пока не знал. Женщины тем временем быстро накрыли стол и соорудили из десяток блюд, комбинируя продукты консервов. Все получилось довольно вкусно и выглядело вполне аппетитно. Стэн, ухмыляясь, молча ел и в пол уха слушал женскую болтовню. В нее он по своей привычке не вмешивался, и она прерывалась только один раз, когда в каюту пролез охотник. Правда, Стэну после непродолжительной паники удалось всех успокоить и рассадить по местам. Особую роль в успокоении новых знакомых сыграла Ширра. Она так красочно убеждала женщин в безопасности охотника, что Джем и Джилл ей поверили, и праздник снова продолжался. — А где его глаза? — спросила Джилл, все еще с опаской косясь на охотника. — А черт его знает! — удовлетворенно ответил Стэн. — Наверное, спрятал их или оставил где-нибудь. — Как? — разом воскликнули Джем и Джилл. — Стэн, это шутка? — Если бы! Стэн откинулся на спинку кресла и прочитал им короткую, но содержательную лекцию о возможностях и способностях охотника. «Вот такой наш приятель!» — закончил он свою речь и взял со стола чашку с каким-то напитком. «Без него нам пришлось бы очень и очень трудно». Дальше все говорили кто о чем, но все крутилось вокруг корабля, положение, в котором они очутились, и возможных вариантах, как выбраться с этой планеты. Джема не скрывала, что с появлением Стэна она не сомневается в том, что они выживут и вернутся домой. Стэн молча выслушал и только пожалел, что ему недостает такой же уверенности. Но расстраивать ее, как и Ширу с Джилл, он не стал. Пусть думают, как хотят. Когда праздник подходил к концу, Стэн намеком поинтересовался у Джемы, где они могут разместиться на ночь. После всего, что произошло, он немного устал и не прочь был бы отдохнуть. «Здесь, конечно!» как само собой разумеющееся, ответила Джима, «мы все жили в одной каюте, иначе двуножки всех уничтожат». Стэн не очень-то верил во всесилие неизвестных ему двуножек, но до той поры, пока сам с ними не повстречался, решил не высказывать своего мнения. И согласиться на предложение Джимы, то, что он будет спать в окружении одних женщин, немного смущало Стэна, но не настолько, чтобы перебраться в пустой отсек. Поступи он так, за ним бы обязательно потянулись широ, а Джем и Джил бы наверняка обиделись. Когда все наконец улеглись, Стэн подозвал охотника, приказал ему обследовать ближайшие отсеки корабля и телепатическим ударом уничтожить все, что попадется в его поле зрения. Понял его охотник или нет, Стэн не знал. Но когда он выключил блок управления и прикоснулся к сухой коже охотника, у того из тела появилась голова, и все три глаза переместились на уродливый лоб. Затем охотник бесшумно выскользнул из каюты и занялся исследованием территории. Отсутствовал он чуть больше часа, и за это время до слуха Стэна несколько раз доносился какой-то приглушенный шум и чьи-то пронзительные визги. При этих звуках Джема и Джилл мигом повыскакивали со своих кроватей и с непоколебимой уверенностью заявили, что это кричали двуножки. Стен на это только удовлетворенно кивнул головой и попросил их не беспокоиться, сказав при этом, что охотник справлялся не с такими тварями.